Книга 9. Глава 1. Лихорадка. Клода Фроло уже не было в соборе Богоматери, когда его приемный сын так внезапно разрубил роковой узел, которым несчастный архидиакон связал цыганку, попав в него сам. Войдя в ризницу, священник сорвал с себя облачение, сбросил его на руки удивленного пономаря, выбежал боковой дверью из монастыря и, приказав лодочнику перевести себя на левый берег сены, углубился в сеть улиц университетской стороны, сам не зная, куда он идет, сталкиваясь на каждом шагу с группами мужчин и женщин, оживленно спешивших в сторону моста Сен-Мишель, в надежде поспеть вовремя, чтобы видеть, как будут вешать колдунью. Бледный, заблудившийся, он был более растерян, ослеплён и дик, чем ночная птица, преследуемая днём детьми. Он не знал, где он, о чем думает, наяву ли всё это. Он шел, бежал, сворачивал куда попало, не выбирая направления, гонимой прочь Гревской площадью, ужасной Гревской площадью, которую он ощущал позади себя. Так пересёк он гору Святой Женевьевы и, наконец, вышел из города через Сен-Викторские ворота. Он продолжал бежать, пока мог видеть, оглядываясь, верхушки башен университета и разбросанные дома-предместья. Когда же, наконец, холм окончательно скрыл от его глаз ненавистный Париж, когда ему показалось, что он на расстоянии сталье от него, в полях, в пустыне, он остановился и почувствовал, что начинает дышать. Тогда в его уме начали роиться страшные мысли. Он ясно увидел свою душу и содрогнулся. Он подумал о несчастной девушке, погубившей его и погубленной им. Он бросил блуждающий взор на извилистый путь их судеб и на ту минуту, когда эти судьбы пересеклись и были безжалостно разбиты одна об другую. Он думал о тщете вечных клятв, о тщете девственности, науки, религии и добродетели, о ненужности Бога. Сердце его испытывало радость от этих страшных мыслей. И, погружаясь в них все больше, он слышал в своей душе сатанинский хохот. Заглянув в свою душу, увидев, сколько страстности природа вложила в нее, он усмехнулся с еще большей горечью. Он всколыхнул всю свою ненависть, всю свою злобу, лежавшую в глубинах его сердца. И, всмотревшись в свою душу холодным взором врача и следующего больного, он увидал, что эта ненависть, эта злоба была только извращенной любовью. Что любовь, источник всех человеческих добродетелей, превращалась в нечто чудовищное в сердце священника, что человек, созданный как он, становясь священником, превращается в дьявола. Он горько рассмеялся и вдруг побледнел, вспомнив самую мрачную сторону своей извращенной, злобной, беспощадной, ядовитой любви, приведшей цыганку к виселице, его к аду. Она приговорена, он проклят. Он снова засмеялся, подумав о том, что Фэб жив, что после всего, что произошло, капитан весел и доволен, что он поведет свою новую возлюбленную смотреть, как будут вешать старую. Его смех усилился, когда он подумал о том, что из всех людей, которым он желал смерти, не избежала ее только цыганка, единственное существо, которое он не ненавидел». От капитана мысль его перенеслась к толпе, и в нем вспыхнула небывалая ревность. Он думал о том, что и народ, весь народ, видел женщину, которую он любил, в рубашке, почти обнажённой. Он заломил руки при мысли, что женщина, чье тело, созерцаемое во мраке им одним, было бы для него источником высшего блаженства, была выставлена средь бела дня в яркий полдень на поругание, одетая словно для ночи сладострастия. Он плакал от ярости, вспоминая, что все эти чудеса любви осквернены, обнажены, обесчещены. Он плакал от ярости, думая о том, сколько нечистых взглядов коснулось этой сорочки с распахнутым воротом. «Это чудная девушка, это чистая лилия, это чаша чистоты и прелести, к которой он лишь дрожа осмеливался приблизить свои уста» превратилась как бы в публичный сосуд, из которого пили теперь сообща все воры, нищие лакеи, пили нечистое, развратное наслаждение все подонки Парижа. Когда он старался представить себе, каким бы счастьем мог он наслаждаться на земле, если бы она не была цыганкой, а он священником, если бы не существовало Феба, и она любила его, когда он думал, что и для него, возможно, было бы спокойное счастье, что и в эту минуту есть на свете счастливые пары, воркующие под сенью апельсиновых деревьев, ужурчащих ручьёв, при сиянии заходящего солнца или звёздной ночи, что и он, если бы Богу было угодно, мог составить с нею одну из таких благословенных пар, в сердце его разрывалось от нежности и отчаяния. О, эта мысль! это страшная, неотступная, постоянно возвращающаяся мысль! Она его грызла, сверлила его мозг, раздирала его внутренности. Он не жалел, не раскаивался. Он был готов снова поступить так, как поступил. Он предпочитал видеть ее в руках палача, чем в объятиях капитана. Но он страдал. Так страдал, что временами вырывал себе клочья волос, чтобы посмотреть, не посидели ли они. Одну минуту ему пришло на ум, что, быть может, в это самое мгновение тяжелая цепь, которую он видел утром, стянула железным узлом нежную шейку. При этой мысли он весь покрылся холодным потом. Затем, дьявольски смеясь над собою, он представил себе Исмеральду, какую он увидал ее в первый раз. Живую, беззаботную, радостную, нарядную, пляшущую, окрылённую и гармоничную. И Эсмеральду последнего дня. В рубашке, с веревкой на шее медленно всходящую босыми ногами по грубой лестнице виселицей. Он так ясно увидал эту двойную картину, что у него вырвался крик ужаса. В то время, как этот ураган отчаянно бушевал, опрокидывая, ломая, вырывая с корнем все в его душе, Клод смотрел на окружающую его природу. У ног его куры ворошили мелкий кустарник, что-то клюя, Золотые жучки сверкали на солнце, над головою серые облачка плыли по ясной лазуре. На горизонте поднимался шпиль Сен-Викторского аббатства. Мельник на холме Капо, посвистывая, смотрел на вертящиеся крылья своей мельницы. Вся эта деятельная, спокойная, организованная, воплощенная в многообразную форму жизнь, причиняла ему боль. Он снова бросился бежать. Так бродил он по полям до вечера. Это бегство от природы, от жизни, от себя самого, от людей, от Бога, от всего длилось весь день. Порой он бросался на землю ничком и вырывал ногтями молодую траву, порой останавливался посреди пустынной деревни, и мысли его становились столь невыносимы, что он хватался руками за голову, будто желая сорвать ее с плеч и разбить мостовую. Когда солнце начало склоняться к западу, он снова заглянул в свою душу ему показалось, что он почти безумен. Буря, происходившая в нем с той минуты, как он потерял надежду и желание спасти цыганку, эта буря не оставила в его сознании ни одной здравой мысли, ни одного ясного представления. Его рассудок лежал распростертый, почти окончательно сломленный. Лишь два образа существовали в его уме — «Эсмеральда» и «Виселица». Все остальное было мрак. Эти два образа сплетались в ужасное видение, и чем больше старался он сосредоточить на них остатки своего внимания и мысли, тем фантастичнее вырастали грациозность, очарование, красота, лучезарность одного образа, и тем страшнее становился другой. Наконец, Смиральда стала казаться ему звездой, а виселица — громадной кослявой рукой. Странно, что во время таких мучений мысль о смерти ни разу не пришла ему в голову, Несчастный был так создан, он любил жизнь. Быть может, он ощущал приближение ада. Тем временем надвигалась ночь. Живое существо, еще шевелившееся в нем, смутно напомнило ему о возвращении. Ему казалось, что он далеко от Парижа, но, оглядевшись, он заметил, что кружил все время вокруг ограды университета. Шпиль Сен-Сульписа и три высокие иглы сен жермен депре пре прорезали горизонт справа от него». Он направился в ту сторону, но, подойдя к зубчатым стенам Сен-Жермена и услыхав оклик часового, свернул на тропинку, пролегавшую между мельницей аббатства и городской больницей, и через несколько минут очутился на окраине Преоклер. Это был луг, известный буйствами, которые совершались там днём и ночью. Он был гидрой бедных монахов Сен-Жермена. Это была гидра для монахов святого Германа, что в лугах, ибо миряне кружили им там головы своими ссорами и безобразиями. Архидиакон боялся встретить там кого-нибудь, боялся всякого человеческого лица. Обойдя университет и предместье Сен-Жермен, он хотел попасть на улицы как можно позднее. Обогнув Преоклер, пройдя по пустынной дорожке, отделявшей его от Дьенев, он дошел, наконец, до реки. Там Клод нашел лодочника, который за несколько парижских денье переправил его через сену до конца сите и высадил на косу, на которой читатель уже видел мечтавшего грингуара и которая тянулась за садами короля, параллельно с островом погонщика коров. Монотонное покачивание лодки и плеск воды словно убаюкали несчастного Клода. Когда лодочник удалился, он тупо стоял на отлогом берегу, видя перед собой только какие-то неясные фантастические образы. Нередко утомление страданием вызывает такое притупление ума. Солнце скрылось за высокой нельской башней, наступали сумерки. Небо было белое, река тоже. Между этими двумя белыми полосами левый берег Сены, к которому были прикованы его глаза, казался темной массой, и уменьшаясь в перспективе терялся в тумане на горизонте, как черная стрела. На ней стояли дома. Можно было различить лишь их темные силуэты, резко очерченные на светлом фоне неба и воды. Кое-где окна начинали светиться огнями, как искры в тлеющей груди углей. Этот громадный черный обелиск между двумя белыми простынями неба и реки, широкой в этом месте, производил на Клода странное впечатление, похожее на то, какое испытывал бы человек, лежащий на спине у подножия Страсбургской колокольни, и смотрящий, как огромный шпиль, вырисовывается в сумерках над его головой. Только здесь Клод стоял, а обелиск лежал. Но так как река, отражая небо, продолжала бездну под ним, огромный мыс казался так же смело вонзившимся в пустоту, как шпиль собора. Впечатление было то же самое. Оно было тем более странным и глубоким, что мыс и в самом деле походил на Страсбургскую колокольню. Но колокольню вдва лье вышиной. Нечто неслыханное, гигантское, неизмеримое. Здание, какого никогда не видел человеческий глаз. Вавилонская башня. Трубы домов, зубчатые стены, острые коньки крыш, стрела августинцев, нельская башня — все эти выступы, бороздящие профиль колоссального обелиска, увеличивали иллюзию, представляясь глазу деталями богатой и фантастической скульптуры. Клод в состоянии близком к галлюцинации вообразил, что он видит воочию башню ада. Тысячи огоньков, разбросанные вдоль всей чудовищной башни, казались ему дверцами громадной внутренней печи. Шум и говор, вырывавшийся оттуда, криками и скрежетом зубовным. Ему стало страшно. Он заткнул руками уши, чтобы не слышать, отвернулся, чтобы не видеть, и стал быстро удаляться от страшного видения но видение было в нем самом. Когда он опять попал на улицы, прохожие, толкавшиеся при свете, вырывавшимся из лавок, казались ему призраками. Странный шум гудел у него в ушах. Странные фантазии волновали мозг. Вместо домов, повозок, людей он видел хаос неопределенных предметов, сливавшихся между собою. На углу улицы Борельери была бы колейная лавка, перед входом в которую, по незапамятному обычаю, вместо вывески висел железный обруч со связкой сделанных из дерева свечей, которые от ветра стучали друг об друга, как кастаньеты. Ему показалось, что это стучат в темноте кости скелетов с кладбища Монфакон. «О!» — прошептал он. Ночной ветер гонит их, и вместе со стуком цепей слышится стук костей. Может быть, и она... Уже между ними. Растерянный, не сознавая, куда он идет, он очутился на мосту святого Михаила. Окно в нижнем этаже одного из домов было освещено. Он приблизился. Сквозь тусклое стекло была видна комната, что-то смутно напоминавшее ему. В этой плохо освещенной комнате веселый, свежий, белокурый молодой человек со смехом целовал девушку, не особенно скромно одетую. Около лампы старуха прила И пела над треснутым голосом. Когда юноша переставал смеяться, отрывки песни долетали до слуха священника. Это было что-то непонятное и ужасное. Грев лай, греф ворчи. Вейся, вейся, моя пряжа, Вейся веревкой палача, Что свистит на площади. греф лай, греф ворчи, Прекрасная пеньковая веревка. Сейте от неси до ванвра, Пеньку, а не рожь. Вору не украсть прекрасную пеньковую веревку. Греф ворчи, греф лай. Ты увидишь продажную девку, висящую на паршивой виселице. Окна будут, что твои глаза. Греф ворчи, греф лай. Молодой человек хохотал и ласкал девушку. Старуха была Фолурдель. Девушка была из гулящих. Молодой человек был его брат Жан. Он продолжал смотреть. Не все ли равно на что? Он видел, как Жан подошел к окну в глубине комнаты, открыл его, взглянул на набережную, где вдалеке сверкали тысячи освещенных окон, и слышал, как Жан произнес, закрывая окно. «Клянусь, вот уже и ночь. Горожане зажигают огни, а бог звезды. Потом Жан подошел к девке, разбил бутылку, стоявшую на столе, и воскликнул. «Уже пуста, проклятая! У меня больше нет денег!» «Изабо, друг мой, я не буду доволен Юпитером, пока он не превратит твои белые груди в черные бутылки, из которых я буду день и ночь сосать бонское вино». Девушка рассмеялась этой шутки, и Жан вышел. Клод едва успел броситься на землю, чтобы не столкнуться с братом лицом к лицу и не быть узнанным. К счастью, улица была темна, а студент пьян. Но он все же заметил архидиака, належавшего в грязи на мостовой. «Ого!» — сказал он. «Вот это весело провел время!» Он тронул ногой Клода, затаившего дыхание. Мертвецкий пьян», — заметил он. «Напился, как пиявка. Лысый!» — продолжал он, нагнувшись. «Старик! Счастливый старик!» И Клод услышал, как он удаляется, говоря. «А все-таки разум — великая вещь. И мой брат-архидиакон счастлив, что он добродетелен и имеет много денег». Тогда архидиакон встал и, не останавливаясь, добежал до собора Богоматери, огромные башни которого возвышались в темноте над домами. Когда он, запыхавшись, дошел до площадки, он отступил, не смея поднять глаз на роковое здание. «О!» — прошептал он. «Разве, может быть, чтоб это случилось здесь сегодня утром?» Клод решился поднять глаза на церковь. Фасад был тёмен. Небо за ним сияло звездами. Серп луны, недавно показавшийся из-за горизонта, остановившийся в эту минуту над правой башней, казался блестящей птицей, севшей на балюстраду с вырезанными черными трилистниками Ворота монастыря были заперты, но у архидиакона всегда был при себе ключ от той башни, где находилась его лаборатория. Он воспользовался этим ключом, чтобы проникнуть в собор. Там было тихо и мрачно, как в подземелье. По длинным теням вокруг он понял, что занавеси утренней церемонии еще не сняты. Большой серебряный крест местами переливался в темноте сверкающими точками, как Млечный Путь. Стрельчатые верхушки длинных окон на хорах, поверх черных занавесей, освещенные луной, блестели неверными ночными тонами, лиловатыми, белыми, голубоватыми, какие бывают на лицах умерших. Орхидиакону казалось, что эти верхушки окон — митры проклятых епископов. Он закрыл глаза, и когда снова открыл их, они показались ему рядом бледных лиц, которые смотрели на него. Он побежал по храму, но ему показалось, что храм зашевелился, ожил, что каждая колонна сделалась громадной лапой, опиравшейся на пол и что весь громадный собор обратился в чудесного слона, который пыхтел и топтался толстыми столбами вместо ног, с башнями вместо хоботов и темными драпировками вместо попоны. Горячка и безумие Клода дошли до того, что внешний мир превратился для несчастного в какой-то видимый, ощутимый, страшный апокалипсис. Ему сделалось немного легче, когда, направившись в боковой предел, он заметил за колоннами красноватый огонёк. Он направился к нему, как к путеводной звезде. Это была бедная лампадка, горевшая день и ночь над общественным молитвенником Пресвятой Девы, покрытым железной сеткой. Он жадно бросился к святой книге в надежде найти там утешение или опору. Книга была открыта на странице из Иова, которую он пробежал взглядом. Дух пронёсся перед лицом моим. Я почувствовал его дуновение, и волосы мои поднялись дыбом. При чтении этих зловещих слов он почувствовал то, что почувствовал бы слепец, ужаленный палкой, поднятой им. Колени его подкосились, и он опустился на землю, думая о той, которая умерла сегодня. Он чувствовал, что его мозг обволакивает чудовищный дым, и ему показалось, что голова его превратилась в адскую печь. Клод долго оставался в этом положении, не думая, безвольно предаваясь терзавшему его демону. Наконец он немного оправился и решился спастись в свою башню, к верному Квазимода. Он встал и так, как ему было страшно, взял лампадку, висевшую над молитвенником, чтобы посвятить себе. Это было кощунство, но он уже не обращал внимания на такие мелочи. Клод медленно поднимался по лестнице башни, полный тайного ужаса, который, должно быть, разделяли и редкие прохожие на площади при виде таинственного огонька, поднимавшегося в такой час от бойницы к бойнице на колокольню. Вдруг он почувствовал на своем лице свежесть и очутился перед дверью верхней галереи. Воздух был холоден. Белые облака двигались, громоздясь друг на друга, словно вскрывшиеся после зимы река. Серп луны казался кораблем, затертым этими воздушными льдами. Опустив глаза, он взглянул сквозь решетку, соединяющую обе башни, сквозь дымку тумана вдаль на молчаливую толпу парижских крыш острых, бесчисленных, сжатых и маленьких, как волны тихого моря в летнюю ночь. Луна бросала слабые лучи, окрашивавшие небо и землю в пепельный цвет. В эту минуту раздался хриплый звук часов. Пробила полночь. Священник вспомнил о полудне. С тех пор прошло 12 часов. «О», — подумал он, — «теперь она уже окоченела». Вдруг порыв ветра погасил лампаду, и в ту же минуту Клод увидел в противоположном углу башни тень, белизну, облик, женщину. Он вздрогнул. Около женщины была козочка, проблеевшая вместе с последним ударом часов. У него хватило сил посмотреть. Это была она. Она была бледна и сурова. Ее волосы падали на плечи, как утром. Но веревки на шее не было, и руки не были связаны. Она была свободна. Она была мертва. Она была одета в белое, и белая вуаль покрывала ей голову. Она тихо приближалась к нему, смотря на небо. Сверхъестественная коза следовала за ней. Клод окаменела не мог бежать. При каждом ее шаге он лишь отступал на шаг назад. Он дошел таким образом до темного свода лестницы. Его леденила мысль, что она вступит туда же. И если бы она это сделала, он умер бы от ужаса. Она действительно подошла к лестнице, остановилась на минуту, пристально посмотрела в темноту, не заметила священника и прошла. Она показалась ему выше ростом, чем при жизни. Он видел, как луна просвечивала сквозь ее белое одеяние. Он слышал ее дыхание. Когда она прошла, он стал спускаться с лестницы медленно, как виденный им призрак. Он сам себе казался привидением. Его редкие волосы стояли дыбом, в руках он все еще держал потухшую лампаду. Спускаясь по спиральной лестнице, Клод ясно слышал над своим ухом голос, смеющийся и повторяющий. «Дух пронесся перед лицом моим». Я почувствовал его дуновение, и волосы мои поднялись дыбом.